День отлета. 6 часов утра. Этот день Леонидов запомнил как самый длинный в своей жизни. Он так и думал потом об этих событиях. Самый длинный день в моей жизни. И, пожалуй, самый поганый. Хотя в конце его Алексей узнал таки, кто убил Людмилу Манукову. Но легче ему от этого не стало. Алексею потом казалось, что за эти 19 часов он прожил целую жизнь – Четыре жизни, если быть точнее. Нет, пожалуй, пять. И шестую свою. Заново. Во-первых, день начался аж в пять часов утра, хотя чемоданы они с Сашей собрали накануне. «Сейчас будильник поставлю на без пятнадцати шесть», – зевнув, сказал Алексей, еле-еле застегнув молнию на последнем из четырех чемоданов. «Надеюсь, перевеса не будет». «Встанем в 5 решительно заявила Саша. С ума, что ли, сошла? Автобус придет только в 6 Надо разбудить Сережу с Ксюшей, проследить, чтобы они почистили зубы, все как следует проверить, особенно сейф, сдать номер, расплатиться с портье, затараторила Саша. Да я же сегодня проверил наш счет и все оплатил. А вдруг они к чему-нибудь придерутся, а потом весь автобус будет нас ждать. И как я стану смотреть людям в глаза? — Зауч она и есть, зауч, — подумал Алексей, отворачиваясь к стене. Он уже знал, что спорить бесполезно. Куда всё делось? Была ведь любовь. А что осталось? Дети. Он покосился на соседнюю кровать, где сладко спала Ксюша. Жена всё больше превращалась в истеричку. Она и раньше была не подарок, а новая должность сделала её характер совсем невыносимым. Алексей вдруг представил, что на землю прилетели марсиане и первый человек, которым встретился – Саша. «А вы уверены, что вы марсиане?» «А вам точно сюда? А вы где вашу летающую тарелку припарковали? А за парковку заплатили? А кому заплатили?» «Так вот, завтра вы своего инопланетного корабля не найдете. Его волокут на штрафстоянку. Надо бронировать место заранее, встать в пять часов утра». «Она ведь даже не удивится. Ба, марсиане!» «Сразу начнет сочинять им проблемы». Они и удерут, вычеркнув землю из списка объектов, пригодных для жизни. Так и запишут. Земляне – психи ненормальные. Он не выдержал и рассмеялся. «Что?» – приподнялась на локте Саша. «Ничего, спи. Я вижу, тебе весело. Посмотрим, что ты скажешь завтра». «В пять так в пять. Перетерплю как-нибудь». В итоге, уже в половине шестого, они вчетвером сидели на чемоданах и дружно зевали. Без двадцати шесть Саша решительно поднялась. «Идемте». Номер они сдали буквально за минуту и без всяких проблем. Чаевые исчезли в кармане портье в одно мгновение. Наградой Леонидовым была широкая улыбка. «Окей, сеньоры, аривидерчи». «Что мы будем делать, если автобус не придет вовремя?» – спросила Саша. «Давай дождемся шести часов». «Выйди, посмотри, что там». «Ночь», – сердито подумал Алексей, выходя на мраморное крыльцо. Зато на свежем воздухе он почти проснулся курортный город, вытянувшийся цепочкой вдоль побережья, сладко спал. Волнующий пахло морем, невидимых за почти сплошной стеной отелей, разделённых лишь узкими проходами. Запах мокрого песка и йода смешивался с запахом хвои, которой была усыпана мостовая. Стало уже по-осеннему прохладно, хотя до конца лета оставалось ещё неделя. Но ночью пошёл сильный дождь. По кронам деревьев всласть прогулялся ветер, и ощущение конца витало в воздухе, словно тончайшая паутина. Конца высокого сезона. По улице то и дело проезжали автобусы с туристами. Сегодня был день массового отъезда отдыхающих. «Слава богу, мы не одни!» – закричала выскочившая на крыльцо Саша. «С нами в аэропорт едут котыковы Они сейчас как раз сдают ключи от номера». «Не сомневаюсь, что и Мануковы тоже едут с нами», – пробормотал Алексей. Вернее, то, что от них осталось. Людмила поедет в аэропорт отдельно, как vip «Ты циник!» – разозлилась Саша. «Как ты можешь шутить по такому поводу?» «А что я, по-твоему, должен делать?» «Без трех минут шесть!» – жена ткнула ему под нос мобильный телефон. «Ты собираешься кому-нибудь звонить?» «Там ребенок один остался в холле», – напомнил Алексей. «Вдруг его похитит маньяк». «Откуда здесь маньяки?» – удивилась Саша. «А кто, по-твоему, убил Манукову?» «Боже, я совсем забыла!» — скрикнула Саша и метнулась в холл. «У меня есть три минуты», — вздохнул Леонидов. «Еще три минуты покоя. А потом...» «Ты собираешься что-нибудь делать?» На этот раз жена тащила за руку сонную Ксюшу. серёжа остался разбираться с маньяком. Алексей печально посмотрел на небо. «Господи, помоги мне!» — вздохнул он. И Господь услышал. В конце улицы появился автобус. «Ну вот», — а ты волновалась, дорогая. «А ты уверен, что это наш автобус?» «Абсолютно». «Откуда такая уверенность?» На стекле крупными буквами написано название нашего туроператора. «Просто ты, дорогая близорука, а очки не носишь. А у меня развивается дальнозоркость. Я понятно объяснил». «Боже, наш автобус! Что же ты сразу не сказал?» — закричала Саша и метнулась в холл. Леонидов схватил за руку Ксюшу. «Без нас не уедут, не спеши». «Я знаю», – по-взрослому сказала дочь. «Это означает, что Ксюха в меня, или то, что она спокойна, потому что еще не зауч». лёша где ты там? Выноси чемоданы». «Иду, дорогая». Погрузив чемоданы, он отошел в сторонку и стал ждать, пока в автобус сядут остальные. Этой ночью явно что-то случилось, потому что Наденька с тёмой не разговаривали. «Я Казалось, после смерти Людмилы молодые люди должны были сблизиться, а нет. Алексей, крайне внимательно наблюдавшись за представителями обоих семейств, заметил, как Тёма пытался помочь Наденьке войти в автобус, а та вырвала у него руку. Мало того, они сели в разных концах салона. Сначала Тёма устремился к Наденьке, но та демонстративно встала и пересела. Вошедший в автобус Мануков... Видимо, не заметил ее маневра. Он уселся один на первое же свободное место, попавшееся ему на глаза. Катыков тоже не сел с женой. И эти, похоже, всю ночь ругались. «Тема, иди сюда!» – позвала Элина. «Отстань!» – огрызнулся парень. «Как ты разговариваешь с матерью?» Тема что-то пробурчал, но не стал устраивать скандал при посторонних. Сев рядом с Элиной, он демонстративно откинулся на спинку сиденья, опущенную до упора, и закрыл глаза. «Ну что, все здесь?» – спросила сонная девица из турагентства, сверяясь со списком. «Все! Поехали!» «Не понимаю, почему надо собирать народ в шесть, когда наш рейс только в десять часов утра?» – недовольно сказала какая-то дама. «Что мы будем делать в аэропорту целых четыре часа?» Гид промолчала. Алексей привалился к окну и попытался уснуть, но ему это не удалось. Автобус ехал вдоль побережья, то и дело, заезжая в отели и забирая туристов. К тому же, лежачих полицейских здесь было больше, чем ходячих. Последних Алексей вообще не видел. Только в автобусе, на конечной станции, где они проверяли билеты. Зато первые, то есть лежачие, имелись буквально на каждом шагу. Автобус то и дело подпрыгивал, и Алексей ударялся головой о стекло, мгновенно просыпаясь. Эта пытка продолжалась около часа. «Ну вот, это последний отель», – обрадовала его девица из агентства. «Теперь минут сорок вы можете поспать». «Как же, уснёшь здесь», – сердито подумал он. И всё-таки почему они все разругались? Элина с Ренатом, Наденька с Тёмой, да и Мануков, похоже, с дочерью не разговаривает. Сидят в разных концах автобуса. А я-то дурак спал. Этой ночью, похоже, и произошло самое интересное. Да не все ли мне равно? Мануков ясно дал понять, что искать убийцу жены не собирается. Соображал Леонидов туго, потому что не выспался. Автобус, не торопясь, катил по трассе. Туристы дремали. Ровно через 40 минут, как и обещала, девица объявила. Господа, мы приехали в аэропорт. Не забудьте ваши вещи. Вот тут-то и выяснилось, почему всех собрали так рано. Гид принялась объяснять, как и где можно оформить такс free. Надо было отстоять длиннющую очередь к окошку, где сонный таможенник ставил в чеке штампы. Почему же вы не забрали нас из отеля в 5, закричала та дама, которая в автобусе возмущалась, что их забрали в 6. Мадам А у вас вообще перевес. Осадила ее девица из турагентства. Дама затравлена, начала озираться в поисках подходящей компании, у кого мало вещей и к кому можно пристроиться. Леонидов впервые обрадовался, что у него четыре огромных чемодана. Только второе истерички ему рядом не хватало. Лёша, я побегу займу очередь, прокричала Саша. А ты оставайся с чемоданами. Само собой, дорогая, покладисто ответил Алексей. Элина тоже метнулась к окошку, перед которым выстроилась огромная очередь. Мигом, проснувшись от шума и гамма-таможенник, лихо шлепал печати, прося у некоторых показать ему часы от Кортье или украшения с бриллиантами от Тиффани, которые они якобы приобрели в Италии. Некоторые дамы торопливо потрошили чемоданы, покрикивая на мужей. «Куда ты его засунул? Я же тебе говорила, что попросят показать. Не могу упаковать кольцо и серьги отдельно?» Полусонные мужья отмалчивались, мечтая про дьюти-фри, где можно будет разжиться виски. Бриллиантов у Леонидовых, слава богу, не было. Чемоданы открывать не пришлось. Все покупки оказались недорогими, хотя сумма в итоге набежала приличная. Глядя на всю эту суету, Алексей понял, что вылет задержит. Регистрация на рейс все еще не начиналась, хотя положено открывать ее минимум за два часа до вылета. Некоторые побрели в кафе подкрепиться сэндвичами с кофе. К удивлению Алексея, Мануковы интереса к такс-фри не проявили. Наденька покорно замерла у чемоданов, а Геннадий куда-то исчез. Но в очереди к усатому таможеннику его не было. Воспользовавшись моментом, к девушке подошел Тема. Алексей демонстративно отвернулся, сам же весь превратился в слух. — Что случилось? — серьезно спросил парень. «Почему ты от меня бегаешь?» «Между нами всё кончено», — по-взрослому сказала девушка. Вот что значит читать классику. «Но теперь-то нам никто не мешает, разве что твой отец...» Наденька вздрогнула и обернулась. «Уходи! Вообще забудь про меня!» «Что он тебе сказал? Это всё враньё, слышишь?» «Тёма, уходи! Никуда я не уйду!» К ним уже несся Мануков. «Отстань от неё!» «Вы не имеете права. Я все права имею, чтоб ты знал. Я сказал тебе, что ты ее не получишь. Вот и не получил». «Вы ей все наврали. Вы, вы подлец! Что?» «Геннадий Михайлович», — резко развернулся Алексей, — «прекратите это. Вы находитесь в общественном месте». «Да плевать мне, где я нахожусь», — разгорячился Мануков. И тут раздалось спасительное. «Регистрацию открыли». Народ подхватил чемоданы и принялся торопливо выстраиваться в очередь. Разумеется, началась склока, и разборки Тёмы с Геннадием Мануковым потонули в криках. «Дама, вы здесь не стояли. Я же вам сказала, что отойду на минутку. До да вас не было целый час. Я уже забыла, как вы выглядите. Вспоминайте. Вы везде хотите успеть, во всех очередях, дама. ну что вы кричите? Всех зарегистрируют. Раньше, позже. Какая разница?» «Господа, отойдите за жёлтую черту! Пожалуйста, все отойдите за жёлтую черту!» По-английски умолял полицейский, дежуривший в аэропорту. Народ нехотя попятился, но потом опять сломился поближе к стойке, за которой регистрировали на рейс. «Лёша, ну что же ты стоишь, Лёша!» Алексею пришлось в срочном порядке двигать неподъёмные чемоданы, и он на время упустил из вида Тёму с Мануковым и натеньку. «Совершенно невозможно работать», – растраженно думал он. «Нет никаких условий. И чего они суетятся? Все равно ведь будут сидеть здесь в ожидании вылета. Еще насидятся». «Так, регистрацию открыли, значит, моя работа сделана, я пошла. Дальше мне нельзя», – обрадованно сказала представительница турагентства. Причину этой радости Алексей понял потом, когда ее телефон перестал отвечать. «Счастливого пути и мягкой посадки!» «Вылет задержит», — недовольно сказал кто-то. «Теперь уже ясно, что задержит. Девушка, насколько?» Но девушка уже исчезла.